Глава 13.2. Начало бледного пути. Но все явно пошло не по плану. Изображение перед глазами моргнуло, а следом повсюду начали появляться странные тени. Они постепенно обретали объем, а моя голова болезненно закружилась. Приплав на одно колено, чтобы неожиданно не рухнуть, я поменял спектр зрения на инфракрасное, и вот уже ничего не напоминает о странных тенях и голова стала вполне нормально себя чувствовать. С некоторой тревогой я снова сменил спектр своего восприятия. Меня резко качнуло, но удержаться и не упасть получилось. Тени, бродившие по месту нашего сражения, обрели внятные очертания. Прямоходящие твари, большего в постоянно меняющихся контурах было не разобрать. И это одновременно заканчивающимся сражением между гоблинами и жуками — Эти тени видел определенно только я, но главное, они очень органично смотрелись в этом мертвом мире, покрытом бесконечным серым покрывалом. Да, покрывалом отчаяния. Прошептал я, пытаясь ухватить ускользающую мысль, пролетевшую в моей голове. Отчаяние, точно. Астральные сущности школы бесконечного отчаяния глубин Тхала. Это даже не призраки. «Эти твари еще более тонкого энергетического порядка. Все они словно прилипли к моей душе. Сотни теней. Одни были крупнее даже меня, другие меньше ребенка гоблина. И вот, когда я до боли в глазах всматривался в их очертания, сзади у меня по спине вроде холодным ветром обдуло. Я заметить не успел, как еще одна сущность вынурнула из-за спины. «Ты сегодня умрешь! Ты умрешь!» Шипела тень прямо мне в ухо. Рефлекторный удар системным тесаком, ожидаемо, не нанес вреда такому существу. Посидев на сером песке еще немного, я почувствовал, как голова начала приходить в норму. «Внимание! Связь с астральной сущностью установлена!» «Ты сегодня умрешь! Ты умрешь!» Снова зашипела тень, уже не останавливаясь и продолжая нарезать круги вокруг меня. То удаляясь шагов на десять, то двигаясь почти вплотную. Взмахи оружием мне помогали. Я поднялся и подошел к ближайшим телам жуков-ратников. Тень двигалась рядом, неустанно продолжая шептать мне свое видение будущего. Но и остальные тени не пропали, а продолжали двигаться по одним им понятным маршрутам. Смена спектра восприятия возвращала привычные яркие оттенки живых существ а неприятные тени пропадали. И главное, это отвлекающее шипение становилось практически неразличимым. Просто неприятный шум. Думаю, с этим нужно будет более вдумчиво разобраться. Так еще и системное сообщение не блистало внятной информативностью. Пока гоблины и даже мои сотники отходили от неожиданной атаки, а как я видел, даже старшие офицеры были застигнуты врасплох, и пытались привести своих солдат хоть к какому-то подобию порядка. Мне же за это время удалось добраться до первого шевелящегося тела жука-ратника. Тяжелые стрелы раскололи его бронированную головогрудь, но, по всей видимости, мозг или главный нервный узел не задели. На мои удары он даже не отреагировал. Все же инсектоид-ратник успел довольно сильно истечь кровью. «Внимание! Вы получили 64 УС». В этот момент всеобщей паники и неразберихи я не переживал о своем «десятке». Они, утвердившись за магическим барьером, переводили дух и даже не собирались покидать его безопасных пределов. Тем временем мне удалось добраться к еще одному жуку, лежащему довольно далеко от общей свалки. И понять, по какой причине он еще не испустил дух, было невозможно. Большей частью все его лапы были оторваны, а брюшко разворочено внутренним взрывом но эта тварь по прежнему поддергивает усиками и двигает глазами осмотревшись вокруг я не обнаружил скрытых или удаленных целей для тайного сбора опыта поэтому забравшись прямо в потроха еще живого монстра воткнул в его тело свое тяжелое копье и тоже решил немного передохнуть. Ведь от накала происходящих событий мое старое сердце не переставало заполошно биться в груди. Пока отдыхал, решил еще раз посмотреть на моё новое приобретение. «Ты сегодня умрёшь! Ты умрёшь!» Но уже как-то без огонька, словно астральная сущность, потеряла ко мне интерес. Но стоило твари понять, что я её вижу, как она тут же удвоила свои усилия. В спокойной же обстановке эта тень не вызывала у меня даже малейшего беспокойства блеклое скопление энергии чем то напоминающее образ гоблина или любого другого существа на двух ногах поверхность астральной сущности поддергивалась и явно не имела четкой структуры но когда она приближалась по моему телу однозначно пробегал холодок тень замри прошипел я Тварь остановилась на мгновение, но затем снова начала кружить вокруг меня, повторяя свои любимые слова. «Умрёшь! Умрёшь!» Так, это начинает надоедать. И я сменил режим восприятия. Тихий шепот стал даже приятен слуху после криков этой твари. Поковыряв еще немного копьем в теле жука, увеличивая и без того чудовищную рану, мне таки удалось получить ОС. «Внимание! Вы получили 56 ОС». «Сразу перевел полученный опыт в накопитель». «2185 из 5000». «Две тысячи опыта? Даже подумать страшно. Сколько так необходимых мне навыков можно купить на эти средства? Жаль, конечно, но эти ОС официально потратить никак не получится». И это при том, что вопрос с повышением характеристик живучести по-прежнему остро стоит передо мной. Навык регенерации, по всей видимости, очень слабо омолаживает мое тело. И это даже несмотря на низкий показатель моей живучести как таковой. Но и ожидать немедленного результата было бы тоже совсем наивно. Решив отвлечься от нерадостных мыслей, я начал проверять карты навыков с огромных инсектоидов-фратников. Четыре пустые карты и ранга, и одна с навыком, проясняющим все странности этих существ. Карта навыка. Каменные наросты. Один из пяти. Ранг И. Описание. На теле появляются значительные наросты каменных пластин. Форма пластин и их расположение зависят от возможностей носителя, его характеристик и количества его уязвимых точек на теле. «Ваш вид плохо подходит для этой трансформации. Возможно, сильное изменение структуры тела. При изучении шанс успеха — 63%, шанс смерти — 31%, насыщение — 22 из 100 ОС». Очень непредсказуемым последствием может привести изучение этого навыка. Но и выбрасывать эту карту точно не стоит. Возможно, когда-нибудь это изменение тела будет очень актуально. Особенно зная, насколько хорошо эта защита жуков-ратников отражает прямые магические атаки. Ведь у моего экзокостюма тоже есть граница размеров тела, к которому он может адаптироваться. И с учетом навыка гигантизм, эти каменные наросты выглядят очень даже перспективно. Наверное, смотреться я буду просто чудовищно устрашающе. На этой приятной ноте, когда воображение мое тело высотой в восемь локтей крушит того же гигантского вожака Нурглов голыми руками, я услышал странные крики. «Думаю, хватит отсиживаться, отдых закончен. Пора браться за работу».